Глава 14. На сей раз пауза, которую держал бригада фюрер, затянулась до неприличия, однако кондуктор терпеливо ждал ее окончания, делая вид, что всматривается в тонкую и кристально чистую струю водопада. Эта идея возникла по ходу событий, причем спонтанно, объяснил фюрер, оставшись довольным уже хотя бы тем, что вождь нации не заподозрил в любовной связи с баронессой его самого. или все таки заподозрил. Но чтобы наш разговор оказался более откровенным, просил бы вас, господин маршал, прояснить собственный взгляд на связь между баронессой и магнатом Карлом Литкопфом, точнее, собственные виды на госпожу Валерию, имею в виду в общегосударственном плане. Неумело попытался сгладить нетактичность своего вопроса. Вы должны понимать, барон фон Гравс, что нам не безразлично, кто именно в то или иное время находится рядом с румынским нефтяным магнатом. Какова цель этих людей и каковы могут быть последствия этой связи для отечественной экономики? Услышав это, фюрер завертел головой так, словно отфыркивался после затяжного погружения в воды горной реки. До сих пор проявление маршалом интересов к Баронессе воспринималось им как реакция ревнующего мужчины. Фон Графсу и в голову не приходило, что вождь нации способен перевести интригу Баронессы в столь глубокое государственное русло. Простите, господин Маршал, такой подход оказался для меня полной неожиданностью. Не лицемерьте, барон. Вы же не станете отрицать, что заинтересованы, чтобы агентка АБВРА ИЗД жёстко контролировала действия румынского магната, направляя его усилия и деньги в нужное вам русло. Не стану Было бы странно, если бы мы не использовали представившуюся возможность, господин Маршал, то есть мы своих намерений не скрываем. А вот каковы ваши? Ну, причём здесь мои интересы? Без особого удивления переспросил Антонеску. «Имею в виду ваших секретных служб, вновь пришлось сглаживать щекотливость вопроса. Прежде всего, нам не хотелось бы, чтобы Карл Литков переусердствовал в своем стремлении перебросить основную массу свободного капитала из Румынии в какую-либо другую страну, пусть даже таковой окажется Швейцария. Мне известно, что у вас довольно натянутые отношения с монархистом Литкопфом, который к тому же не является чистокровным румыном и скептически относится к попыткам патриотов Румынии превратить экономически слабую страну в великую империю от Дуная до Урала. Не скрою, Отношения у нас натянутые, но ведь их германскому командованию он тоже не благоговеет. Осторожно намекнул Антонеску, напоминая о конфликтах, которые уже дважды возникали между литкопфом и командованием группировки вермахта, которая введена была для защиты нефтеносных районов Румынии. Для нас его отношение не принципиально. Неожиданно жестко парировал бригада фюрер. А что касается ваших отношений с этим магнатом, то почему бы вам не наладить более тесные контакты с баронессой Валерией? Вы что, считаете ее настолько влиятельной при дворе Литкоффа? Как ни странно, вождь нации спросил об этом без сарказма и даже с нотками доверительности. Не исключено, что с ее помощью вам удастся установить надежную связь и с нефтяным королем Румынии. Но ну, нефтяным королем я его не признаю, напыщенно произнес вождь нации, будучи твердо уверенным, что кроме молодого и безвольного короля Михая, право именоваться королем имеет только он сам. Кондук румынии, тем не менее, вы правы. Встреча с баронессой может оказаться полезной. Какой подход бы вы посоветовали, учитывая, что теперь она уже далеко за пределами Румынии? Любой, кроме лобовой атаки, Не исключено, что люди из службы безопасности самого Литкопфа тоже внимательно отслеживают все нити связи баронессы. Сегодня же попытаюсь связаться с ней, пообещал бригада фюрера СС, явно намереваясь отойти, чтобы оставить маршала наедине с природой. Шеф СД Валахии прекрасно понимал, что благодаря баронессе он тоже сумеет отработать более действенную связь с румынским правителем. Тем более, что пользуясь ситуацией, он намеревался приобрести в нефтеносном районе Морене, что неподалеку от Плоишки, немного земли и добиться концессии на добычу нефти, Причем участок для него уже присмотрели, небольшую виллу в отрогах южных Карпат тоже. Должно же и ему хоть что-нибудь достаться от этого потом солдатским пропитанного военного пирога, иначе в чем тогда заключается высшая справедливость? Как мне сказали во время пребывания под Одессой, моя штаб-квартира оказалась почти напротив батареи, которой командует капитан, пощелкал пальцами маршал Гродов, по кличке Черный комиссар, тот самый, который умудрился почти месяц держать плацдарм на правом берегу Дуная. У русских он назывался Румынским плацдармом. Это правда, что он почти в совершенстве владеет румынским языком. «Черный комиссар считает его молдавским, но это несущественно. Да, правда, владеет, поскольку не раз доказывал это во время переговоров, в том числе и с полковником Мигрескулом, командиром противостоявшего ему румынского полка, с которым общался по рации, захваченный вместе с румынским радистом. Маршал слегка поморщился. Слово румынским бригада фюрер мог бы и упустить. Так он что, молдаван? Возможно, какая-то доля крови причисляет его и к этому этносу, безразлично, пожал плечами фон Графс. уверен, что причисляет. Сейчас у многих обитателей Трансмистрии начнет возрождаться приглушенный годами советской пропаганды зов крови, зов родины. Что дальше? Прикажете своим разведчикам забросить в тыл русских диверсионную группу, чтобы уничтожить этого офицера. Почему уничтожить? Это не единственное и не самое мудрое решение. Я тоже был окопником, фронтовиком и привык ценить солдатское мужество, от кого бы оно ни исходило. Это делает вам честь, господин маршал, совершенно искренне молвил барон фон Графс. Бригады фюреру не нужно было напоминать, что во время Балканской войны 1913 года Антонеску уже был начальником оперативного отдела штаба кавалерийской дивизии. Как и о том, что Первую мировую он встретил командиром курсантского эскадрона кавалерийской школы, а в 1919 году чуть было не погиб во время одного из сражений с войсками Красной Венгрии во время священной войны за вечно спорную территорию Трансильвании. Что что, о досье вождя румынского народа, он изучил досконально. Если однажды черный комиссар уже пошел на переговоры с румынским офицером, то не исключено, что пойдет на него еще раз, особенно сейчас, когда дни одесской группировки красных сочтены, только подводить его к этому нужно деликатно. Замысел понятен, господин маршал. Герой Красных, легендарный черный комиссар, который, когда вся Красная армия бежала, сумел высадиться со своим батальоном на румынском берегу и почти месяц продержаться на нем?» не спорю. Под пером публицистов это выглядело бы очень воинственно. Любая война требует воинственных перьев, проворчал кондукатор. С них, собственно, и начинаются войны. А выглядит все таким образом, Являясь этническим румыном, черный комиссар возвращается в лоно своей родины и продолжает совершать подвиги. Теперь уже во имя вождя нации Кароля и Великой Румынии. Вы подобного сценария не допускаете? Война способна порождать самые невероятные ситуации, а значит и сценарии. Представляете, каким неоценимым пропагандистским экспонатом оказался бы этот, осознавший свою принадлежность к румынскому народу капитан Перебежчик во время парада победителей в Одессе, в ходе которого он стоял бы на трибуне рядом с офицерами, прославившимися в рядах румынской армии и флота. А вот и коронный номер с последующим парадом Оле!» — сдержанно рассмеялся фон графс Но скажу вам эксперимент столь же интересен сколь и опасен Появление в своей среде этого черного комиссара румынские офицеры могут воспринять враждебно а ваши намерения попросту останутся непонятыми Скорее всего, так и произойдет. Но я заставлю их истолковывать это событие так, как нужно отечеству. Мы ведь пришли сюда не оккупантами, а всего лишь возвращаемся на исторические румынские земли. Не стал придавать значение его ироническому тону вождь нации. Поэтому искренне заинтересованы в быстрой, и по возможности бескровной руманизации всей трансмистрии. Разве возвращение в лоно своего этноса, в лоно Румынии сотен тысяч людей, которые по тем или иным причинам потеряли с ней связь, не стоит того, чтобы смириться с порождением новых кумиров? И разве такой офицер, как Гродов, не способен стать символом единения всех этнических ветвей нации? Если учесть, что каждый человек есть продукт обстоятельств, равнодушно признал его правоту фон Графс, В пропагандистском плане подобный ход оказался бы предельно выигрышным. Да и фамилию Гродов нетрудно будет сменить на более благозвучную, например, Градеску или Городяну. Маршал настороженно взглянул на бригаду фюрера, пытаясь понять, он рассуждает всерьез или же иронизирует. как вождь нации, а теперь еще и маршал Антонеску успел привыкнуть к тому особому почтению, с которым к нему относятся румынские генералы. Но рядом с ним стоял германский генерал, причем принадлежащий к корейской касте SS и как разведывательно-диверсионный кастеизды. И для Антонеску не было секретом. Для любого германского генерала, что рядовой румын, что маршал это все равно жалкий, неполноценный, достойный снисхождения мамалыжник. У вас есть сведения о дальнейшей судьбе этого черного комиссара бригады фюрер? Только что стало известно, что по приказу командования оборонительного района он высадил в воздух свою береговую батарею вместе с казематами и принял командование батальоном морской пехоты, сформированным из артиллеристов и бойцов прикрытия. Сражается в том же восточном секторе обороны города, в котором располагалась батарея. Хотите сказать, что у вас есть человек, способный выйти на контакт с ним? В районе восточного сектора остался штурмбанфюрер РСС Вольки с несколькими своими людьми, которым приказано разворачивать сеть агентуры СД в этом регионе. Кроме того, на контакт с ним должна выйти наша агентка из румынских украинцев, уже известная вам Терезия Атаманчук. Видел ее, да. Как вы понимаете, эта красавица способна спровоцировать на контакт кого угодно. Что совершенно неоспоримо. Постарайтесь взять черного комиссара живым и сразу же сообщите об этом моему адъютанту. Если Гродов откажется сотрудничать, мы устроим показательную казнь на центральной площади города, как убийцы румынских освободителей. То есть в любом случае честь ему будет оказана, скорбёзно улыбнулся фон графс. Ни на минуту не сомневаясь, что сотрудничать с румынами этот русский офицер откажется. Другое дело сотрудничество с СД или служба в вермахте. Однако дальнейшая судьба чёрного комиссара предметом полемики становиться сейчас не могла. Не та ситуация. Осталось только взять его живым, что не так уж и просто. будет правильным, если в случае удачи вы немедленно передадите этого пленного румынской военной разведке. Сухо завершил разговор, все еще находившийся подразительным впечатлением от восточного фронта кондуктер. «Ее люди, как и люди сигурансы, будут предупреждены.